Глава двадцать первая, где еще одна невеста готовится обрести личное счастье. Кавалер, желая понравиться даме, должен привести в порядок платье, освежить исподнее и сбрызнуть тело ароматную водой. Костюм же надлежит велеть слугам почистить, дабы не осталось на ткани ни конского, ни собачьего волоса, ни дурных ароматов. Особое внимание следует уделить парику, кое надлежно иметь в разных видах, цаобразно случаю и лицу. Следует помнить, что избыток пудры столь же вреден, как и полное её отсутствие. Советы галантному кавалеру. Ладью собирали всем миром. Новость быстро разлетелась по острову, что в общем-то понятно, и и на нее косились, издали, с опаской, с сочувствием, с откровенным страхом. И думать нечего, к вечеру заговорят, что, мол, сама-то она виновата, а может даже не в том, что письмо это принесли, может даже это он, проклятый повелитель, насылал несчастье. Глупость, конечно. Какое этому повелителю дело до островов? И в вулканы Брунгильда верила куда больше, чем в козни повелителя тьмы. Она вышла к берегу. Отец вздыхал и стыдливо отводил глаза. По вечерам теперь он сиживал с этим спришлом, о чём-то говорил, верно о козах, которые всё одно привезут, да только Брунгильда не увидит ни коз, ни новых кораблей, ни сетей из тонкого шёлка, что привезли на пробу. И женщины, которые сели вязать, шептались, будто бы он лёгок и прочен, хорош, но стоило подойти, и они замолчали, отворачивались, а Траве, которая длинный язык не удержалась, прямо сказала: "Иди, нечего тут дурным глазом смотреть". И прочие, которые ещё недавно Брунгильду привичали, называя другом, закивали, соглашаясь, что да, таки нечего. Детей от неё стали прятать. Тошно. "Простите", робкий голос заставил вздрогнуть. "Извините, я не помешаю". племянник. Интересно, кого за него выдадут? А Ульху, светловолосоу, у которой косы до земли и волосы, что мёд липовый, кожа бела, а глаза прозрачны, небу подобны. На неё многие заглядываются, потому как хороша и крепка, и отец обещает отдать за Аульху и плащи из шкуры морского змея, и золото обещал раньше. Но ни золота на островах не осталось. Да и не нужно оно, этот и без золота заберёт. Стоит, улыбается так робко, виновато. Или Брунгильда, она старше и не так красиво, зато мастерица, каких поискать. И умеет предвидеть погоду, заговаривать ветер и сети. Её тоже многие не отказались бы привести в свой дом. Да только нет, сказала Брунгильда. Нехорошо говорить с чужим женихом, пусть даже Она не знает, кому он назначен, но всё одно нехорошо. Плевать. Её уже похоронили, и ладью покрасят в белый цвет, а щиты на борта повесят алы, и на каждом будет руна обережная, расстелют меха, которые ещё остались, и её-то усадят, положат на колени топор, дадут копье и лук и стрелы. Разве что поджигать не станут, но неважно. Она для всех всё одно будет мёртвой. Луны не пройдёт, как и имя её потеряется. Его и детям-то давать не станут, ибо дурное, несчастливое. Так что ж уже я представлял это место иным. Чедушный южанин кутался в свой тонкий плащ, силясь укрыться от стылого ветра. Он был всё так же бледен и одет нелепо, как в такой одежде по горам лазать. Зато лицо чуть загорело и даже сгорело. Надушенные волосы растрепались. Брудин, пусть это будет Брудин. Она мудра и не станет обижать слабого мужа. А вот Аульха другая, с неё станет стровить несчастного с кем-то, кого она сочтёт более достойным своей красоты и вызову. Убьют, а Вияр не поймёт, и всё снова станет сложно. Надо будет сказать отцу, если, конечно, он будет слушать ту, которую за спиной называют проклятую. Каким? Неожиданно для себя спросила Брунгильда. Я читал о Быстровах, о том, что здесь природа столь сурова, что справиться с нею могут лишь особые люди, что живут здесь великаны, и воины, и пираты живут. Улыбка тронула губы. Там, он указал на море, о вас складывают легенды об отчаянной храбрости и свирепости. Слышать это было приятно. А теперь мы будем строить козлятники, и легенды изменятся. Это вряд ли. Он умел улыбаться и даже удержался, когда ветер толкнул его в грудь, и и ныпящее море, что злилось, вгрызалось в камни, смотрел без тени страха, скорее с детским любопытством. Нет ничего более живоучива, чем легенды. Идём. Брунгильда сама протянула руку. Он спорить не стал. Ладошка у него по-женски узкая, хрупкая даже. Такой не удержать ни весла, ни топора, радоваться надо бы, какой из него муж, никчёмный. Но радости не было. Я покажу тебе одно место, она потянула Ника за собой вверх по тропе, которая змеилась, впиваясь в каменную плоть горы. Он шёл и руку не выпускал, пока мог, сопел, пыхтел, упал однажды, Рассадив эти белые ладони о камни и брунгильда молча протянула ком сизого мха. Благо мох рос везде, а он также молча прижал к ране, не застонал, не пожаловался, не попросился назад, упрямый. Это хорошо или нет? Её ли это теперь дело? Главное, что шёл, и дошёл. Узкий уступ, по которому можно пройти лишь прижимаясь спиной к стене, пропасть под ногами, чернота, ветер и острый едкий запах моря, а потом провал пещеры. Здесь ветра нет, Брунгильда протянула руку. Мне кажется, что можно было бы найти другое укрытие. Осторожно заметил Николас и пошевелил пальцами. Надо же, не болит и кровь не идёт. Он хорошо кровь останавливает. И да, боль тоже забирает. А ещё такие раны не гноятся. Интересно, он поднёс руку К самому носу. Очень интересно. А его здесь много? Хватает. Туда посмотри. Из пещеры открывался вид на море. Тёмное, почти чёрное, белые бусины островов, низкое небо, которое, казалось, выгнулось под тяжестью солнца. Свет его слепящий заставлял жмуриться, щуриться, но не кос смотрел. Смотрел и из глаз его текли слёзы, а он всё равно смотрел. И слёз не стеснялся долго, кажется, и вечность, и только когда сама Брунгильда почти устала от ожидания, выдохнул, сказал: "Спасибо", а потом добавил: "А ну того стоило. Не страшно? Об этой пещере знали многие, сюда во времена незапамятные, когда она Брунгильда даже кос не плела, её привёл старый ворон, и он же сказал, что именно здесь мир и море слышны" Как нельзя лучше. И тогда они долго сидели и глядели на бездну, что открывалась под ногами, на солнце, которое тонуло в кипящей морской воде на камне и воды. И вот теперь этот странный человек в глупых одеждах сел на краю, неловко так скособочился, вздохнул и замолчал, уставившись куда-то далеко. Надо будет сказать отцу, чтоб приглядел, предупредить А то ведь они умные, но мужчины частенько недооценивают женщин. Жаль будет, если с ним что-то до да произойдёт. Здесь дышится иначе. Вы позволите? А то и сюртук очень уж тесный. Он расстегнул пуговку и вторую, повернулся так боком, чтобы Брунгильда этой кои вольности не увидела. Да хоть его вовсе разденьтесь, хмыкнула она и достала из тайника кусок горячего камня, клоком мха да огненную иглу. Тронь такой камень, дасты искру. Костерок заплесал, наполняя пещеру рыжими вспышками. Это слишком невоспитанно даже для меня. В полутьме его лицо больше не казалось таким уж уродливым, не похожим, конечно, на те привычные брунгильди лица. Тонкий нос, хрупкие какие-то женские черты. Мне будет не хватать этого места. Она села на шкуры. Здешние были слишком стары и изношены, чтобы можно было заменить их. Да и в пещеру давно уже никто не поднимался. От шкур пахло морем, солью и тоской. Возможно, там, куда вы отправитесь, будут и другие места, заметил Никола осторожно. Думаете, почему нет? Мир чудесен и многообразен. Дядя это знает. И я, и вы не станете возражать, если я напрошусь в сопровождение. Что в сопровождение? терпеливо повторил Никас. Вас ведь будут сопровождать. Я не знаю, почему-то этот вопрос озадачил. Будут, конечно, будут. Во времена иные, когда Дева рода благородного отбывала к мужу, её сопровождали четыре женихщины знатного рода, замужние и детные. Четыре девы, четыре служанки, которые останутся с невестой и помогут ей. Рабы и рабыни из числа молодых и крепких. Когда еще на острове держали рабов? А Брунгильда? Кто будет сопровождать ее? Женщины? Не согласятся. Девы тем паче. Разве отпустят кто-то дочь или сестру в проклятые земли, чтоб там, коснувшись тьмы, она навеки запятналась ею? Я что-то не то спросил? Вы извините, мне всегда не хватало чувства такта. Всё хорошо. Я не буду возражать. Войны? Кто-то отправится? Быть может, старый ворон. Он недавно крепко с отцом поругался. С той поры вовсе ушёл в море и уж третий день там. Вернётся, конечно. Кто ещё? Кто-то должен сесть на вёсла, встать у руля, довести корабль, если, конечно, отец не решит что проще отдать ее Брунгильду в жертву морю, как это случалось в прежние славные времена, нежели проклятому. Или он тогда потребует кого-то еще в жены? Нет, не отдадут. Спасибо. Вы так радуетесь? Почему бы и нет? Никас все-таки стянул свой сюртук, оставшись в белоснежной рубашке, слишком тонкой, чтобы она могла согреть. Но Никас будто и не ощущал холода. Он поднялся, встал, На самом краю и раскрыл руки, сделал глубокий вдох. В конце концов это тоже новая земля. И мой предок, давний предок, он был из числа людей, которым не сиделось на месте. Однажды он покинул дом своего отца, чтобы сесть в лодку и уплыть туда, где рождается солнце, так утверждает семейная легенда. Его долго почитали умершим, но он вернулся, и не один. Он привёл корабль, каких не видели на нашем берегу, и людей, чья кожа была желта, как золото, и золото тоже, и шелка, и многие невиданные товары, которые продали с большой выгодой. Потом он ещё не раз уходил и не раз возвращался, множа благополучие рода. С него-то мы и начались торговцы и путешественники. В этом мало кто Признается, но мы даже скорее путешественники, нежели торговцы. Мой дед ходил к краю мира, где лежат вечные льды. Он видел, как люди в кожаных лодках охотятся на китов. Он жил в их ледяных домах и ходил с оленьими стадами. Мой отец сгинул где-то в огненном крае, пытаясь добраться до затерянного города, который, как говорили, поставили давно и строители канули в небытие. Он Его нашел? Неизвестно. Я думаю, что да. Последнее письмо он отправил из лагеря накануне того дня, как лагеря не стало. Там не нашли никого живого. Брунгильда поежилась. Дядя бывал там, он был привязан к брату, но не решился пойти его дорогой. А мой старший брат твердо намерен отыскать и город, и отца. Думаете, он жив? Вряд ли. Прошло более 10 лет, но узнать, что с ним случилось, мы можем. Да, наверное. А вы? Брат пойдёт, если он не справится, тогда будет моя очередь. На самом деле, я, как бы это выразиться, не самый лучший представитель семьи. Кто бы сомневался? Кто же отправит самого лучшего, дикаря моストровитянам козлятнике строить? Я слабый, и рассеянный, и до недавнего времени вовсе предпочитал сидеть дома. Ещё я трус. Трус? Вот тут Брунгильда удивилась и подошла к краю. Всё по-прежнему: пропасть, море где-то там глубоко внизу, ветер пронизывающий. Да, я многого боюсь, более вот ран, болезней, ещё я слишком, как бы это сказать, меня пугает сама перспектива жить где-то среди клопов и без горячей воды. и поэтому ты отправился на острова, где клопов полно, а воды, так наоборот, горячей». Дядя сказал, что и от меня может быть прок, но, знаешь, там, в море, мне казалось, что я умру. Меня выворачивало первые недели-две, и так, что даже дядя испугался, выживу ли. «Выжил ведь? Это да, и как-то привык. Потом к остальному, а потом вдруг увидел все это». Ты знала, насколько красивы ваши острова? Мы подходили на рассвете, туман, и море, и зелень, и это чувство, когда вот-вот увидишь нечто, не знаю, как сказать, чудо, а увидел её вот. Она на чудо совсем не похожа. И теперь ты хочешь отправиться дальше? Да, наверное. А твой дядя смеялся много. Он хороший человек. Он ищет выгоды, это да, но человек хороший, поверь, и не станет вредить. Он надеется, что вы договоритесь, что мы станем партнёрами. С нашей семьёй многие находятся в добрых, давних отношениях, и вы тоже. Хорошо, если так. Ещё дядя сказал, что раньше бы меня вытащило из библиотеки. Библиотеки это такое место, где много книг, очень много. У нас одна огромная, не рода, но города. Хотя я основана на нашем предкам, туда свозится книги со всего мира. Я любил читать. Я умею, зачем-то сказала Брунгильда, свитки и руны старые у нас хранятся. Их надо чистить. Покажешь, глаза заблестели. Если отец разрешит. А он разрешит. Он в этих свитках вовсе смысла не видит. Храни ты бы, положено о читать, кому вовсе интересны древние сказания. Так вот, он отступил от края и подошёл к огню, который горел ровно и ярко. Там я читал о многом, в том числе о проклятых землях. И а вот это было интересно. Отец сон, ничего ты не знал. Только то, что и прочие проклятые земли стал быть людям в них места нет. Стало быть живут там лишь не люди, а правят ими проклятый повелитель тьмы. И непонятно, теперь то ли он вправду жениться захотел, то ли решил Брунгильду в жертву принести. Кто их не люди знает. На самом деле, достоверной информации не так и много, да и не особо они меня интересовали. Скорее уж я древней историей увлекался. Когда-то существовала империя огромная. Она растянулась от края до края моря. Ника взял сюртук, который накинул на плечи. Брунгильда молча подала плащ. Пусть старый, поношенный, с коркой соли поверху, но всяко тёплый. Благодарю. Отказываться Никас не стал. Так вот, в империи этой правили одарённые. И не только правили. Они использовали силу, поворачивали реки, сдвигали горы, сотворяли равнины, полные плодородной земли. Они возводили города удивительной красоты и много что делали. И мой дядя полагал, что даже те затерянные города суть отголосок тех времён. И что стало для многих деяний, которые не в силах человеческих, они вызывали создание и нового мира, которых мы знаем как демонов, сказал и будто похолодало. И однажды случилось, что то ли призванный демон оказался слишком силён, то ли маги не рассчитали, но он вырвался, и ярость твари и новомира обрушилась на город. Случилось то, что древние историки нарекли прорывом тьмы. Они писали, что миры смешались, что тьма заполнила наш, и не стало чудесного города, а ещё магов, что призвали демона. Погибли многие люди, а те, кто остался жив, бежали в ужасе. Но тьма коснулась и их, и они стали меняться, превращаясь в чудовищ. Брунгильда сидела, не смея дышать. Тогда-то на пути их и встали самые сильные из магов. Они сумели сделать так, что горы поднялись, отрезая проклятые земли от прочего мира, запирая их надёжно. Ну, не совсем надёжно. Тьма, как выяснилось, умеет обыкновение расползаться и проявляться самым неожиданным образом. Он выдохнул: "Главное, что потом наступили так называемые тёмные времена". Империя рассыпалась. Провинции, её получив независимость, ввязывались в войны за земли, за людей, за власть, и многие не чурались использовать силу. Странно. Брунгильда знает имена всех 245 своих предков и о том, что происходило на островах сотни лун тому. Но вот про другой мир выходит. Он тоже есть, и был всё это время В тех затянувшихся войнах погибли почти все маги. Кто-то в боях друг с другом, кто-то сились удержать тьму, кто-то стал чернокнижником. После уж возник орден света и как-то всё улеглось. А проклятые земли было не до них, но всё меняется, и они тоже. Первое упоминание о том, что кто-то пересёк горы, я встретил в воспоминаниях моего прапрадеда пусти и не по прямой линии. Он рассказывал о том, что встретил человека, который отправился по реке в поисках древних сокровищ. Сокровищ, где манам не нужно золото. А древний город славился богатством, вот и находились желающие прибрать его к рукам. Это да, таких желающих и на островах довольно. Тот человек не только ушёл, но и вернулся. Потом Людей стало больше, появились целые артели, которые рассказали, что там, за горами, все не так уж и жутко. Что хватает, конечно, тварей, но с ними вполне можно справиться. Что средь гор над всеми землями стоит огромный замок, а в нем живут люди, которые правят мертвецами. Так мир узнал о легионах смерти. Брунгильду передернуло. «Они и вправду мертвые?» ся кому случалось столкнуться, утверждают, что да, что состоят они сплошь из мертвецов, однако. Он покосился. Что уже случилось мне встретить одну рукопись, довольно старую и сказали, не представляющую собой ценности. Но вот что из него каждое слово вытягивать приходится. Это записки некоего купца, дерзнувшего пересечь горы и начать торговлю. Так вот, Он писал, что и по ту сторону гор обитают люди, что живут они так же, как и ныне, возделывают землю, разводят скот, и что сами они тоже весьма обыкновенны. Думаю, поэтому рукопись и сочли не представляющей интереса. Почему? Если бы он написал о чудовищах или ужасных злодеяниях, что творятся там, о запретных магии, у нас тут тоже сплетни любят, сказала Брунгильда. Огонь согревал и успокаивал. Именно. Ещё он писал, что был удостоен высокой чести подняться в замок и что не видел места более удивительного, что живёт там человек вполне обыкновенный с виду, разве что одарённый, и семья его тоже обыкновенная: жена и дети. И что он, как любой другой, любит и жену, и этих детей. Выходят, выходит, что её Брунгильду вовсе не за мертвеца отдадут. Он писал о том, что бессмертность повелителей тьмы суть выдумка, что просто род сей давний и живёт, отрезанный от прочего мира, что жизнь свою те люди посвятили аккурат борьбе с отродьем тьмы, кое их ему показывали. Это было вовсе не то, о чём следовало писать. Что с ним стало, с тем купцом? Понятия не имею. Мне не удалось найти ничего, но я знаю, что торговлю с проклятыми землями ведут и довольно давно. Правда о том не принято говорить вслух. К тому же жрецы Светлых сестёр берут свою долю и немалую, но тем интересней. Интересней вот чего Брунгильда понять не могла, так это интереса. Одно дело рисковать ибо такова судьба, и совсем другое интереса ради. Само собой, я хотел бы взглянуть на то, каково там. На самом деле, возможно, поговорить с людьми, которые там живут, увидеть и их горы, и земли, и чудовищ, если они еще остались, встретиться с ним, и тоже, если выйдет, написать свою книгу. Он замолчал и тихо добавил, если позволят. Кто ж тебе запретит? Жрецы светлых сестер сильны. Там. Брунгильда махнула рукой: "За край моря, а тут ни одного нет, так уж и ни одного". Приезжали как-то. Отец пытался договориться, чтобы зерна купить, а они потребовали, чтобы мы сперва от старых богов отреклись, храмы построили. Нам есть нечего было. Какие храмы? Ну и не сложилось. Ника всхмыкнул. К счастью, прерзнё сон. Почему? Если бы сложилось, твой отец не обратился бы к моему дяде, он бы не придумал, что делать, и я бы не оказался бы здесь. Всего остального тоже не было бы, наверное, хоть кто-то был бы доволен.